Глава 17. СТОЛБ Жозефина в ужасе смотрит на тварей. Кракенджоры смердящим потоком заполняют крышу. Куда ни глянь, всюду изгибы длинных зеленых отростков и оскаленные пасти. Монстры толпятся, плотно прижимаясь друг к другу. Их голые мерзкие тела плотно трутся друг от друга, но кракенджоры этого не замечают. Голодные взгляды нацелены только на людей. Лишь и устрашения Лизы, жены свара, не позволяют им кинуться в бой. Ментальный фрактал Яки сдерживает, как плотина, реку монстров. Они толпятся у парапетов, толкаясь рыча. Пару тварей скидывают свои же собратья, и они с громким бизгом разбиваются от тротуара и крыши нижестоящих домов. Владыка Свар ступает к столпу огня, устремляющемуся вверх огромным потоком чистейшей убийственной силы. «Какая потеря!» — думает Жозефина, бросив взгляд на столб. «Какая трата! Сколько энергии уходит лишь на то, чтобы воодушевить наших солдат!» «Способен ли хоть один воевода на столь же мощный и, главное, стабильный выплеск силы?» Жозефина не знала. Она знала лишь одно — Белокурый юноша отдает всего себя на поддержание боевого духа армии, несмотря на смертельную опасность в паре шагов. Поднимается бурный порыв. Длинные золотые волосы парня треплет ветер. Уже Зефина перехватывает дыхание. Свары даже не надел доспех. Побрезговал любой защитой, лишь бы сэкономить силы для столпа. Он может умереть от клыков и острых отростков, но смотрит лишь на необъятный столб. Сердце Жозефины сбоит, на глаза наворачиваются слезы. Возможно ли для воина более достойная жертва? Более героический подвиг? Но разве обладатель такой силы должен погибнуть от какой-то случайной твари? Где в этом справедливость? «Надо бежать!» Неожиданно для самой себя крикнула француженка. Все удивленно на нее обернулись. Все, кроме владыки. «Свар, столб не стоит твоей гибели!» «Что я говорю?» — опешила Жозефина. «Как же приказ отца? Как же договоренность со скандинавами? Как же русская угроза западному миру?» «Да плевать!» — Жозефина вертит головой по сторонам. «Мы можем перепрыгнуть на те крыши!» — кричит француженка. «Огонь потухнет, ну и пусть!» «Жозефина!» — тихо произносит юноша, и, кажется, даже рык твари подутих на фоне его голоса. Он стоит, беззащитный, без доспеха, а за ним кипит склизкая орда. Золотые волосы развивает ветер. Он повернулся к Жозефине, шагнул навстречу, освещенный золотым столпом, приближающееся видение. Нечто всевластное, способное наполнить небеса огнем, но сейчас уязвимое, как никогда прежде. «Надо убить его!» – вспыхивает ясная мысль в сознании Жозефины – «Пока это возможно». В руке девушки вспыхивает молния. Адъютанты, Лиза, принцесса Ченга скидываются «Что ты творишь?» — рычит жена свара. «Сеня, отойди от нее!» Жозефина произносит видение, словно не замечая в ее руках своей смерти. Он протягивает ладонь и сжимает плечо девушки. «Свар!» — выдыхает Жозефина. Видение улыбается и отвечает. «Высший кракенджор знает, что столб не дает тварям победить. Он тоже видит огонь сквозь марево тумана». Девушка уставилась на юношу, ничего не соображая. «Он дурак? Я же сейчас сожгу его. Молния пронзит грудь и остановит сердце». Молодыка Свар, 18-летний мальчик с телом гиганта, поворачивается и кивает на море, усеянное взрывами осколков крови, словно персидский ковер яркими золотыми орнаментами. Дальше течет зеленый туман. Он поглощает все больше домов. Где-то гремит гром. Жозефина находит глазами вспышки молний принца Ричарда. Синее сияние отгоняет часть тумана. Обнажаются разрозненные ряды британцев. К ним несутся новые толпы тварей. У француженки мелькает мысль, что славный Ричард обречен. Но что же имел в виду владыка? Еще дальше полыхают красные зорницы, не уступающие в яркости молниям Ричарда. Когти княгини Кали. Леди волчица сжигает тварь за тварью, а рядом топчет врагов леди носорог Виктория. С неба сыплются тучи острых лезвий. Их пускает леди Гарпиус Алла, птицы, разрезающие небеса. Потом же Жозефина смотрит на близлежащие кварталы. Девушка вскрикивает. Из непроницаемого марева выскакивают тысячи тварей, и все они несутся к зданию морского министерства. Под клубками смешавшихся тентаклей не видно ни бордюров, ни тротуаров, ни припаркованных машин, ни останков обглоданных людей. Вся эта орда движется сюда. Мы обречены. И свар тоже. От этой мысли глаза девушки обжигает солью. Слезы бегут по щекам. «Нет, я должна... Я должна... Я сделаю это!» Она опускает взгляд на руки и видит, что молнии давно уже нет. «Мы должны бежать!» — повторяет Жозефина и сама вцепляется в мускулистые плечи свара. Она ощущает, как под ее руками перекатываются монументальные скалы и в отчаянии сжимает владыку крепче, как нечто надежное и крепкое. «Нет», — отвечает юноша, — «столб должен пылать». «Но он падет!» — восклицает девушка. «Он уже пал!» Владыка свархмыкает, янтарные глаза вспыхивают яростно и неукротимо. «Верх военного искусства — не менять убеждений, Жозефина!» Он отворачивается и шагает к столпу. «Победа достигается твердым сердцем!» «А в следующий миг!» Бешеный рев сотрясает слившиеся ряды тварей, и они бросаются вперед. Лиза испускает волны лиловой нафты. Кислотные облака накрывают кракенжоров, и монстры с визгом сгорают. Лиловый фон очерчивает гибкую фигурку жены Свара, грациозная и стройная. Лиза держится величаво, как подобает самой властной женщине на земле. На ней черная экипировка. Заплетенные в косы серебряные волосы лежат прямой как струнка спине. Взглядом окидывает пожарище. На всегда хладнокровном, высокомерном лице проявляется легкое удовлетворение. Враги ее мужа горят. Хорошо. Чудесно. Крыша сразу опустила Лишь дымится соскобленный до второго слоя бетон площадки. Но новые толпы уже ломятся в двери, снося косяки вместе с дверной коробкой. «Новый поток кислоты. Дерганные конвульсии горящих заживо тварей. Сейчас к Лизе присоединяются и остальные. Витя-долгоногие атакуют огненными техниками. Ченга бросает песочные копья. Сама же Зефина обрушивает каскад молний. Визги умирающих тварей сливаются в единую безумную какофонию. Пока один лишь свар не принимает участие в боях. Но рано или поздно и ему придется. Всем придется». Даже сражаясь, Жозефина не перестает краем глаза следить за златокудром юношей. Хоть бы не погиб от мелкого кислотного плевка удачливого чудовища. Жозефина застыла, увидев подкрепление кракенжоров. Поле боя бурлит лужами шипящей нафты. В струях кислоты и вихрях огня мелькают неясные силуэты чудовищ. Неожиданно Свар резко опускает правое плечо, потом левое. Он резко опускает голову, прогибается назад... Ушел в полуприсед, потом подпрыгнул. Этот странный танец одновременно и хаотичный, рассчитанный, плавный и поразительно быстрый. Так может импровизировать лишь гениальный танцор. И лишь ощутив удар в колено, Жозефина понимает, что владыка танцует, уклоняясь от кислотных плевков тварей. Француженка валится, схватившись за ногу. Доспех не пробит, но ногу нещадно обжигает отдачей. Всего лишь ушиб, надо вставать. Весь мир заполняют крики и оглушительный шум. Сквозь слезы боли Жозефина видит огромный столб на фоне серого неба. «Все, не зря, не зря!» Добравшись до центра крыши, Свар погружает голую руку внутрь столпа. Удивительно, но она не сгорает, хоть юноши и без доспеха. Вынутая ладонь держит сгусток золотого пламени. Русские владыка без замаха швыряет кусок столпа вперед, и попавшийся на пути кракенжор взрывается, словно упавший на асфальт арбуз. Во все стороны брызжут скользкие ошметки твари. Асвар снова черпает знаменного огня, снова бросает в очередную цель, снова черпает. Твари обрушиваются с новой силой. Вдалеке сражается Бессонова. Глаза Лизы сверкают, но на месте сгораемых спрутов возникают новые. Бесконечные тентакли вьются вокруг, иногда швыряя обжигающую кислоту. Неизвестно, сколько времени проходит. Жозефина видит, как Чингу едва не разрывает на части толпа тварей. Прекрасная китаянка устала, и бороться у нее не остается сил. Но Витя долгоногий бросается на выручку девушки и раскидывает тварей огненными вихрями. У Жозефина у самой опустели колодцы. Последние молнии иссякли. Француженка оступается. Падает. Над черноокой девушкой нависают десятки тентаклей. Ужас вспыхивает в ее глазах. А в следующее мгновение молнии прорезают воздух, с грохотом ударяясь от тварей. На миг ослепшая Жозефина откидывается назад. Охваченные огнем твари вываливаются за парапет. «Красавица, давай руку!» С ухмылкой принц Ричард протягивает девушке ладонь. Синие волосы растрепаны, под глазами мешки, но голос звонкий и бодрый. «Вы сражались внизу!» — обомлевает француженка, принимая помощь. «Сражались, пока столб не сманил всех тварей!» Ричард кивает за парапет. Внизу бурлит гигантское покрывало из тентаклей. «Фронтовая линия сместилась к министерству!» «Осторожнее!» Резко дернув девушку на себя, принц полоснул когтями сунувшуюся к ним тварь. Разрубленный кракенжор лишился уродливой головы и двух тентаклей. Девушку прижимает к широкой груди Ричарда. Не отпуская принца, девушка оглядывается. Где свар? Вокруг одни лишь монстры, их ряды иногда прорезают вспышки техник. Подмога в лице британцев подоспела вовремя. Но почему не видно нафты Лизы? И где ее прекрасный муж? Не принять бой я не мог. Конечно, без трудностей не обошлось. Чтобы поддерживать столб, приходится расходовать весь доступный мне жар-эфир. Да и живу еще трачу для пущего эффекта. Поэтому бегаю без доспеха от плевков тварей. Но долго так продолжаться не может. Жозефину и остальных ребят заслоняют плотные ряды кракенжоров Только Лизу я вижу. И поначалу она неплохо справлялась. Волны тварей натыкались на кислотный взор ее красивых глазок и тут же и сливали в одночасье. Но твари продолжали напирать. И, наконец, моя жена выдыхается». Тут-то и происходит самое интересное. Растолкав толпу, на передовую пробивается двухметровый кракенджор. Сотни отростков обвивают огромное склизкое туловище, бугрящееся гигантскими мускулами. Широкая пасть исторгает непрекращающийся рев. Высший явился собственной персоной. Видимо, устал ждать, когда его подчиненные доберутся до столпа. Либо твари осталось совсем немного, и он допер, и если не рискнуть самому влезть, вся его армия поляжет. Набрасывается же тварь на мою главную жену. Умный монстр сразу смекнул, кто главный оплот сопротивления. Лиза только-только успевает повернуть голову, как длинный тентакль бьет ее по лицу. Со вскриком девушка отлетает, как пушинка. Оттолкнувшись от пола мощными лапами, тварь подпрыгивает к ней. Толстые отростки обматывают мою супругу с головы до пят. Она отчаянно рвет их, но новые тентакли залатывают бреши. Меня буревает небывалая ярость. Вот же зеленая сволочь, лапает мою жену. Ну, сейчас ты у меня заполыхаешь, как новогодняя елка. Быстро мокнув обе руки в столб, я бросаюсь к боку высшего. Горящими руками вгрызаюсь в огромное тело твари. Твердая склизкая шкура быстро проминается под пламенем. По локоть я погружаюсь в горячую плоть монстра. Гигант гортанно орет, дернувшись и пытаясь стряхнуть меня. Но я только глубже вдалбливаюсь в дымящиеся мускулы. Брыкаясь, как оседланный конь на манеже, высший дрыгается и отпускает Лизу. Девушка падает на попу и вертит головой. «Сеня?» – замечает меня, сцепившегося с тварью. Все свободные щупальцы теперь плетают меня, сжимают, дырявят кожу. Крепко обнявшись, как братья, мы с Высшим падаем озим и катимся, истекая кровью. Он и я почти одного роста, только тварь толще в разы и тяжелее. Но еще гребаные тентакли не поддаются счету. Эх, если бы я мог использовать жар-эфир, но да ладно. Рывком приближаюсь к огромной клыкастой голове чудовища и захватываю ее в изгиб, охваченный огнем руки». «Сжимаю до тех пор, пока поджаренный качан не лопается, как дыня». «Готов, сволочь!» «И так будет с каждым уродом, кто коснется моих жен!» «Без сил откатываюсь от дымящегося трупа твари. Все. Устал. «Сеня!» «Ко мне подбегает Лиза и падает на колени. Ты весь в ранах и крови. Тебя нужно срочно к целителю!» «Тентакли твари, правда, живого места на мне не оставили» красавец тот еще большой шмат фарша живой еще только благодаря регенерации мы окружены сражающимися британцами и тварями целители сюда не пробиться осох трояна опять же не могу вызвать Гребаный столб может он уже не нужен а что мне остается подыхать ну и солдат подвести не могу вражий генерал мертв нашим еще чуть чуть бы продержаться взгляд падает на лизу Ее гордый и безумно красивый лик исказил ужас. Что с тобой, солнце? Неужели за меня волнуешься? Было бы из-за чего. Пять минут и прои... Я кашляю кровью. Вот же болотоп сжеванный! Правда бы не помереть. Почему? Раздается чарующий голос в голове. Почему? Глупый вопрос. Потому что моя душа не должна достаться хаосу. «Потому что мне нужно вернуться в пост Империус». «И?» Журчит в голове приятный голос. «Твои жены, Свар. Как же твои жены? Любовь ведь тоже оружие и лекарство. «Лада, неужели это ты?» «Девочка моя вечно живущая, зачем сейчас ты меня доканываешь своей философией?» «Ты любишь, Свар?» «Кого?» Мысли сами возникают в голове. Своих легионеров, отца императора, обретенную здесь семью. И... Ох, ну и приставучая же. Своих жен так и быть. Неужели я их оставлю теперь? Ты сказал. Неожиданно Лиза вскрикивает. Я скашиваю взгляд вперед. Столб задвигался, огненные потоки в нем раздвинулись, и из пламени вышла девушка неземной красоты. Хоть я и ранен, хоть и разбит в мясо, но у меня перехватывает дыхание. Не обращая внимания на твари и сражения, Лада одаривает меня чарующей улыбкой, убирает выбившийся на глаза золотой локон. Можно было бы сложить песню о ее строгом, но несказанно красивом лице, о лучистых глазах, от которых исходит нежное тепло и в которые хочется смотреться до бесконечности». «Да-да, сейчас, конечно, недолюбование прекрасным, но я все равно лежу, так почему бы и нет?» Царственным шагом Лада приближается ко мне, наклоняется над моим лицом. Лиза в стороне смотрит на нас, округлив глаза. «Вот ты и меня победил, владыка Свар». Улыбается богиня весны и любви. «Мое оружие? Твое оружие?» «Хотя нет, сейчас оно лекарство». И Лада целует меня. Мягкие пухлые уста пробуждают во мне странную силу. Легкий зуд пробегает по телу. В ту же секунду мои раны излечиваются. Вот так просто. Одним касанием губок. Чугуну потом расскажу, не поверит, но обязательно позавидует. Одним движением я вскакиваю с места и бросаю задумчивый взгляд на столб. Так и стою некоторое время в раздумьях. Между тем Лиза падает на колени перед богиней. «Спасибо, Великая!» Великая. Нежно улыбается Лада. «О, нет. Не для тебя. Называй меня. Сестра». Богиня берет девушку за руку и помогает подняться. А потом они обнимаются ласково, как близкие подруги. Я выхожу из раздумий и бросаю на девушек скептический взгляд. Ох уж эти женщины. Вообще без понятия, что произошло. Если, конечно, не воспринимать всерьез версию Лады. Я полюбил... «Вот так бы она сказала. Но, сами знаете, фантазмам верить так глупо. Хотя, если так, то целоваться с ними тем более». Снова подхожу к столпу и делаю манипуляции руками в воздухе. Столб отвечает моим позывам, как оркестр-дирижеру. Двигается, качается, а потом резко из него выстреливают сотни и сотни огненных плетей». Каждая попадает в крыкинжора, пронзает насквозь и тварь, взвизгнув, и вздыхает. Моментально крыша очищается от врагов. Люди удивленно оборачиваются на меня. Действительно, громко говорю, у сварога есть молот, у перуна копье, у Ерилы Серп. Так что же должно быть у свара? Усмехаюсь. Как насчет золотого меча? Огненная утроба столпа вспыхивает, и наружу выплывает идеальный полуторный меч. Золотой клинок сияет неземным светом, рукоятка матово поблескивает. Я хватаю символ невероятной силы. Клинок довольно поблескивает. Усмешка пляшет на моих губах. Я без понятия, что происходит, но мне это чертовски нравится. Где-то в глубине моего сознания раздается противный смех монстров.